женатый в обоих браках на русских женщинах, дважды состоявший в православии, как, повторяю, мог он не понимать, что нельзя насильно обратить чужую веру 9 десятых населения своего государства. Ведь в этом каждый по-своему убеждались и Миндовг, и есть сведения, что и он принимал православие, и Гедеминос, и Ольгерд. Но видимо, литовским правителям на роду, как говорится, написано от века в век наступать на одни и те же грабли. И хотя по литовскому статуту ни татарам, ни евреям не позволялось иметь рабами христиан, хозяевами признавались только единоверцы, это было весьма слабым утешением. В любом случае, о подлинном величии Витовта подобная тактика никак не говорит». Напротив, всем ходом истории она была обречена на провал. Новая язва крепостничества привела, как и следовало ожидать, к новому всплеску отток населения из русских областей Литвы. Образовалось казачество, стягом которого как раз и стала преданность православной вере и полное неприятие польского католичества. Витов же, Закрывая глаза на очевидное, тщился силой сохранить разваливающееся государство. В последние годы жизни, когда другие каются и задумываются о душе, он предпринял ряд новых военных походов на восточные земли. и богу, я понять не могу, зачем это понадобилось человеку, у которого не существовало даже наследника, а безжалостные годы уже стремительно бежали за восьмой десяток. Может быть, вы подскажете... какими соображениями высшей государственной необходимости это продиктовывалось. Продолжая линию на территориальное и религиозное порабощение Руси, Витов делался все новые ступки Польши, бессильные противостоять ее напору. Практически все должности, где хорошо платили, были заняты шляхтой. Они не раз и на Ленчицком съезде в 1426 году, и потом всячески препятствовали попыткам Литвы отделиться. Особо жестокая ссора произошла в 1429 году, когда епископ краковский Збигнев Олесницкий, герой Грюндвальда, спас ши жизнь Ягайле. Всеми заявил, что Польша ему спасла Литву, так как вся она была разграбована и нища. Дело дошло даже до публичной пощёчины. Кракове угрюмо и одиноко правил Ягайло. У него, просто наваждение какое-то, одна за другой умерли три жены, не оставляя потомства. Оба двоюродных брата были весьма опечалены этим обстоятельством, так как трон польско-литовского государства вообще грозил уплыть в чужие руки. Наконец лишь четвертая жена Ягайлы, Софья, дочь русского князя Андрея Ольшенского, родная сестра второй жены Витовта и Ульяний, родила ему в 1426 году одного за другим двух мальчиков, как и идничали в Польше двух наследников для обоих государств Польши и вассальной Литвы. Уязвленный в самое сердце еще этой свалившейся на него несправедливостью судьбы, Витовт исходил не неправой злобой. Как ж, у него одна дочь, а у ягайлы сразу два королевича Казимир и Владислав. И он, этот великий по прописям государственный муж, не нашел ничего лучшего, как объявить жену брата Софью Ольшанскую неверной женой. Бедная Софья была вынуждена, господи, да на каком уровне все это происходило, ведь не в торговом же ведуча чай грязное белье ворошили, а на самой, что ни на есть, венценосной высоте, очистить себя публичной клятвой верности мужу. Отношения с Ягайлой после этого, понятно, не улучшились. К тому же политику короля во многом, если не во всем, курировал сейм. Он строго регламентировал, что Ягайли делать, кому объявлять войну, с кем дружить и кого устраниться Эта форма правления коренным образом отличалась от русской, где великий князь, а затем и царь и все последующие руководители могли самочинно своей волей